Поле – более стремительный гонец. Давайте задумаемся над вот каким вопросом. Пусть нам понадобится включить какой-то мощный электрический прибор, доступ к которому затруднен. Ну что ж, для этого мы протянем к нему провода, а кнопку или рубильник разместим в удобном нам месте. Теперь одним движением пальца щелкаем кнопкой, замыкаем цепь и что-то там вдалеке зажглось, завращалось, загрохотало, поехало. Как вы считаете, когда мы замкнули цепь, заряды от нас сразу помчались к прибору? Моментально добежали до него и вернулись обратно? Закружились под цепи? Да, закружились, но не так скоро, как нам могло показаться. Оказывается, при включении цепи Заряды, переносящие ток, пришли в движение все одновременно. Собственная скорость, с которой они текут, удивительно мала. Какие-то доли миллиметра в секунду. Почему же тогда прибор почти мгновенно отреагировал на наше нажатие кнопки и сразу заработал? А дело в том, что не сами заряды побежали по цепи так быстро. Они только передали друг другу сигнал... Пора двигаться. Вот этот-то сигнал и несется с огромной 300 тысяч километров в секунду скоростью. Что же это за скорость такая? Ее называют скоростью распространения электрического поля, и равна она скорости света. Идея о том, что вокруг электрических зарядов меняются свойства пространства, иными словами, создается электрическое поле, возникла в работах великого английского ученого Майкла Фарадея. В дальнейшем она блестяще подтвердилась и легла в фундамент теории электромагнетизма. Вот и в нашем примере зарядом не было нужды мчаться во весь дух по цепи. Им было достаточно шевельнуться при ее замыкании, а информацию об этом электрическое поле донесло до всех закоулков цепи, заставив везде течь Tok.